Глава тридцать восьмая. Прошедшую ночь провели, как и предыдущую, раздельно. Утром встала, едва услышав, что Вадим собирается. На часах четыре часа. — Вик, иди ложись. — пытался отправить спать Вадим. — Я тихо соберусь и уйду. Дверь захлопну. — Не спится что-то. — Буркнула едва слышно, проходя на кухню. Включила кофемашину, достала хлеб, масло, сыр. Решила сделать пару бутербродов к завтраку. Ардашев вошел на кухню при полном параде. Деловой костюм, светлая рубашка, зачесанные волосы. Сел за стол, потянул на себя чашку с кофе, бутерброд. «Вик, пожалуйста, дай мне свой номер», — попросил он. «Зачем?» Зажмурившись, сделала первый глоток. Не вредничай, ласково попросил мужчина. Чтобы я мог позвонить. А твой номер изменился? Нет, непонимающе моргнул Ардашев. Так вот я звонила. Тысячу раз звонила. Только ты не отвечал. Даже трубку не брал. Вик, ну сколько можно припоминать, какой я придурок? А что, уже нет? Глянула на него из-за кружки. Вадим поиграл с желваками. Нет. Обещаю всегда брать трубку, когда ты звонишь. Даже если Денис тебе при этом подсовывает фото, как я пью кровь младенцев. Что? рассмеялся Вадим. Ну или участвую в оргии, протянула без улыбки. Торжественно клянусь, сначала выяснить все у тебя. Ударил себя в грудь паяц. «Дашь номер?» да Свой диктой наберу». Обменявшись во второй раз номерами, закончили завтрак, и Вадим заторопился к выходу. «Машину еще сдать нужно», — пояснил он. «А до рейса всего полтора часа. Вик, я буду скучать. Пожалуйста, хоть иногда пиши мне, ладно?» проводила его до двери, выглянула в окно, полюбовалась, как Вадим прямо руками сгребает насыпавший за ночь снег с лобового стекла и потопала в душ. В голове сумбур. Как был, так и остался. Через два дня выходные поеду к родителям, поговорю с мамой. Может, хоть немного удастся привести мысли в порядок. Четверг и пятница не запомнились ничем выдающимся. Вадим снова, как и раньше, писал мне несколько раз в день, только вот отвечала теперь сухо и неохотно. Его скупое признание в любви и яростное признание себя идиотом, конечно, потешили мое самолюбие, но обиды и недоверие никуда не делись. Не уверена, что смогу простить ему то, что он сделал. Точнее, не сделал. Не защитил, когда особенно в нем нуждалась. Не был рядом в тяжелый момент. Поверил не мне, даже не выслушал. В пятницу вечером уже почти заснула. Раздался телефонный звонок. Взгляд на дисплей — Ардашев. Губы невольно разъехались в улыбке. Несмотря на обиды, была рада его слышать хоть и не признавалась в этом даже самой себе. — Привет! — зевнув, выдохнула в трубку. Разбудил? удивился Вадим. Нет, не успела заснуть. Как дела? Я поговорил с Денисом. Это был трудный разговор. У обоих теперь лица повреждены. Хмыкнул Ардашев. Поругались в пух и прах. Денис вбил себе в голову, что Вероника так-то мне нужен, и слышать другого мнения не хочет. Как оказалось,. Ника тоже только играла, говоря, что помолвка фиктивная, что ей это тоже выгодно. На самом деле планировала нашу свадьбу. И ты ничего не замечал? Не замечал, уныло признал Вадим. Я не привык читать между строк, Вик. И уж тем более не ожидал интриг от Дениса, от человека, которому доверял как себе. Зачем ты мне все это рассказываешь? разозлилась. «Вик, я собираюсь на какое-то время переехать в КН, Оттуда удобнее будет курировать и вашу стройку, и Оренбург с Челябинском. Денис на этом проекте больше работать не будет. Он останется в Москве. Займется другими. С мамой я тоже поговорил. Она не хотела тебя обидеть или расстроить. Просто моя позиция, что я не хочу детей, она была всем близким известна. Вот мама и решила, что дети мне не нужны. То есть она не сама так решила. Повторила за мной. Вадим, я тебе еще в самом начале сказала, что мне все эти сложности не нужны. Я девушка простая. Мне бы парня нормального, дом, семью. Не нужны ни ужины за тридцатку, ни квартиры в центре Москвы, ни скандалы с твоим семейством. Не нужно мне это все, понимаешь? «А я? Я тебе тоже совсем не нужен?» Уже было совсем собралась резко ответить, но не смогла. Молчание затягивалось. «Вика, и я стараюсь!» — напряженно выдавил Вадим. «Неужели ты не видишь, что мне непросто? Ситуация и для меня сложная. Но я стараюсь все разрулить, чтобы всем было хорошо. Чего ты хочешь от меня?» Каких поступков ждешь? Что я должен сделать, чтобы ты меня простила? Помолвка с Вероникой разорвана, мрачно поинтересовалась я. Не совсем. Понимаешь, тут все непросто. Положила трубку. Просто нажала отбой и все. Не хочу я слушать это лепетание. Он все еще помолвлен и пытается доказать, что я ему нужна. Похоже, Вадим ведет какую-то игру правил, которые мне не сообщили. Ардашев набрал еще раз, сбросила. Подумала и вовсе выключила телефон. Кого я обманываю? Не получится у нас ничего. Это же ясно, как день. Мы из разных миров. Его окружение меня не примет. А я не готова мириться с тем, что об меня будут вытирать ноги. А дети? От того, в какой среде станут расти, Будет зависеть, какими они вырастут в итоге. Возможно, я не смогу дать им всего того, что способен дать Вадим. Зато я буду их любить. У них будут замечательные любящие бабушка с дедушкой. И я. А папа? Ну, пусть приезжает, если захочет. Только что-то мне подсказывает, что Вадим не станет рваться к общению с детьми. Он преследует другую цель. Мне пока не ясно, но это все же не семья.